Глава шестая Ради того, чтобы увидеть такие выражения лиц и магического кристалла не жалко. Девчонки были в восторге. Все-таки во всех мирах девушки любят, когда им дарят цветы. Нет, я понимаю, что бывает исключение, но когда в разгар зимы вдруг преподносит букет живых подснежников, это тронет любое девичье сердечко, как мне кажется. В своей прошлой жизни я как-то не дарил цветов, да и особо некому было. До армии не ладилось, не умел я с девушками разговаривать. А после армии не до того стало. Да и какая девушка захочет жить с тем, кто вскакивает по ночам, пытаясь в сотый раз спасти подорвавшегося на мини-товарища? Были, конечно, девушки для секса, но это все не то. Сейчас, увидев счастливых Полину и Марту, я понял, что был неправ. Нужно было тогда быть смелее с девушками. Они нормальны и вполне способны понять. но и поддержать, само собой. В общем, подарили мы цветы, и сразу же встал вопрос, а что делать дальше? На холоде цветы замерзнут, а мы еще не испытали способности Глеба и Данила. Да и остальных тоже не испытали. Но девушки сами решили проблему. «Марта, пойдем отнесем цветы в дом», — предложила Полина. «Пойдем», — согласилась Марта. И помахав нам, девушки быстренько убежали. Мы проводили их взглядом и вернулись к цели нашего похода на тренировочную площадку. «Мосянь», — спросил я у китайца, — «как узнать, проснулась ли у парней сила?» «Очень просто, молодой господин», — поклонился он, — «проведем тесты». «Какие?» — сразу же оживились Глеб и Данила. «Мне тоже было интересно, потому что в моем случае никаких тестов не проводилось. Точнее, их провела сама жизнь, мне оставалось только выжить». Мосянь прошел к сугробу на другой стороне тренировочной площадки и воткнул в снег прутик, потом вернулся к нам. «Сейчас бросьте все по снежку, не подключая силу», — скомандовал он. Мы, естественно, слепили по снежку и запустили в прутик. Не сказать, чтобы было далеко, метров двадцать всего. Так что все наши снежки долетели. Но ни один не попал, хотя легли довольно-таки кучно. Что говорило о том, что без магической силы мы с парнями примерно равны по силе. «А теперь», — сказал Мосень, — «пустите цы в руку и напитайте снежок вашей цы, а потом киньте его». И Глеб и Данила стали сосредоточенными, подошли к делу со всей серьезностью. Чувствовалось, какие неимоверные усилия они прилагают, чтобы напитать снежокцы Естественно, у них ничего не выходило. «Так у вас ничего не получится», — сказал я. Сразу вспомнился совершенно чудесный фильм «Формула любви». «Сударь, сударь, вы биточку не так держите. Берете локоточек в сторону, так легонечко эти...» Усмехнувшись своим воспоминаниям, я сказал внимательно смотрящим на меня парням. «Не надо так напрягаться, а то все цы разбежатся». «Куда разбежится? растерялся Глеб. «Да шучу я», — успокоил я друга. «Просто расслабьтесь и увидьте внутри себя потоки, как на медитации, а потом мысленно проложите дорожку для вашей ЦИ до снежка. Легонько, не напрягаясь». «Блин, как же это тяжело!» — выдохнул Данила, все еще продолжающий прикладывать усилия. «Только теперь для того, чтобы не напрягаться». Я уже впустил в свое сознание и Глеба, и Данилу, поэтому хорошо видел, где они напрягают мышцы. Ну и помог им расслабиться, показывая, где нужно отпустить напряжение. Первым помог Даниле, потому что у него расслабиться получалось хуже всего. Наконец он смог напитать снежок ци. После этого я скомандовал. А теперь прицелься и кидай. Ну он и кинул. Снежок попал точно в цель, и вокруг прутика поднялись небольшие смерчи. Это были не слуги-мораны, а именно завихрение ветра. — Поздравляю, — сказал Мосянь. — У вас есть сила. Пока еще небольшая, но определенно есть. Но и без слов Мосяня было понятно, что есть. Достаточно было посмотреть на вращающийся снег. Однако не успел Мосянь договорить, как смерчи опали. — Ничего, тренироваться будешь, они станут сильнее, — успокоил я друга. Но Данила был счастлив. У него получилось, пусть не глобально, но тем не менее, он смог использовать магию впервые в жизни. Сделал то, о чем даже не мечтал никогда. Потом наступила очередь Глеба. Ему было сложнее, потому что вернулась Полина с Мартой. Я даже подумал хорошо, что Данила был первым. При Марте он вряд ли смог бы расслабиться. Во второй раз у него пойдет проще. Он уже знает, что нужно делать. Но вот в первый раз хорошо, что рядом не было девушек. Глебу в этом отношении проще. Марта сестра, а к Полине он никаких чувств не испытывает. Хотя все равно одно присутствие девушек заставило Глеба начать красоваться. А это, как известно, палка о двух концах. Может все получиться зашибись, а может закончиться полным шиком. Но я был рядом и на чеку, поэтому, подсказывая и направляя, помог Глебу напитать снежок цы. Как только я скомандовал, Глеб пульнул. Снежок попал в прутик, но первое время ничего не происходило. Глеб даже плечи опустил. «Эх», — вздохнул он, — «а я надеялся». Но тут Марта закричала. «Смотрите, смотрите!» Мы повернулись к палке и увидели, что на ней проклюнулись листочки. «Твою мать! Зеленые листочки на сухой и замерзшей палке!» «Это правда?» — не веря своим глазам, спросил Глеб. «Правда!» — подскочила к нему Марта. Она обняла брата и прошептала. «У тебя сила, как у мамы! Я горжусь тобой, братик!» Листочки на прутике быстро замерзли и скукожились, но они не исчезли совсем. Остались скукоженные, напоминая о том, что чудо все-таки было. «А у тебя, Марта, какая сила?» – спросил Данила. «Что нужно делать?» – тут же спросила девушка. Я объяснил. Марта столкнулась с теми же проблемами, что и Глеб с Данилой, но не в том объеме. Все-таки она дважды участвовала в совместной медитации, да и перед этим я правил ее основания. Ну и обучение в академии скидывать со счетов нельзя. Поэтому достаточно было только один раз показать мальчику, как расслабиться, и она все поняла. Напитала снежок Ци и метнула его в торчащий снега прутик. Ее снежок распался на диске, и они срезали прутик сразу в нескольких местах. Глеб с Данилой аж присвистнули. «Да чего там они? Да чего там они? Я сам прифигел?» Сразу вспомнил наш с ней дружеский поединок. «Если бы тогда она могла использовать режущие диски, мало мне не показалось бы». «У тебя такая крутая способность!» — завистливо сказал Глеб. — Нет, братик, — покачала головой Марта, — у тебя намного круче, потому что отбирать жизнь легче, чем дарить. — Но в бою! — начал было Глеб. — Хоть что может стать оружием! — прервал его Мосянь. И я был благодарен китайцу за его слова. — А ты? — Марта повернулась к Полине. — Какая сила у тебя? — Сейчас покажу! — улыбнулась Полина и посмотрела на сугроб. Пришлось искать для нее новый прутик и устанавливать его в снег но и Полина не подвела. Взяла снежок, взвесила его на руке и, особо не метаясь, швырнула в прутик. Для того, чтобы наполнить снежок Ци, ей не пришлось специально проделывать какие-то действия. Ци потекла в снежок в тот момент, когда Полина только слепила его. Поэтому он полетел в цель, заполненный Ци под завязку. Я хорошо помнил, как Полина замораживала головы волколаков и как разбивала их потом. Примерно то же произошло и сейчас. Вокруг прутика образовалась прочная корка льда, Причем лед проморозил ветку насквозь. Ледяные путы, с гордостью сказала Полина. Если бы прутик мог двигаться, то попав в мои путы, он двигаться перестал бы. Круто! произнес Данила, и в его голосе прозвучала некоторая зависть. Ты не сравнивай себя с Полиной, тут же поспешил я успокоить друга. Полина с самого детства тренировалась, а ты сегодня использовал свою магию в первый раз. А что у тебя за стихия?» — поинтересовалась у Данилы Марта. Тихие ветра с гордостью за друга сообщил Глеб. Ты бы видела, какие он тут смерчи поднял. Смерчики, маленькие смерчики, — поправил Глеба Данила. И что, для первого раза они офигеть какие крутые. Вы молодцы, мальчишки, я счастлива за вас, — улыбнулась Марта и сдернула брату шапку под нос. Теперь вам тренироваться нужно. — А какая сила у Володи? — спросила Полина. — Я помню, что ты красным мечом махал. Но когда ты атаковал меня, там сила была другая. Кто старое помянет, тому глаз вон. Тут же оборвал я Полину. Я был дурак и влез в твое испытание. Но ты защищал меня, — возразила Полина. А как иначе, — пожал я плечами, — я любого из вас защищать буду. Вы мои друзья. Полина покраснела и отступила назад. А Глеб хлопнул меня по плечу и сказал. Хватит уже кишки тянуть. Давай, показывай свою силу. Мне нужно было быстро решить, какую силу показать друзьям. Понятно, что черную ци я им ни в коем случае не покажу. Это для смертельных врагов. Золотую ци тоже не покажу. Уже хлебнул с Мартой. Хватит. Хотя мне очень интересно посмотреть, как эта сила действует. Но это потом, когда останусь один. Остается только красная. Но она много что может. И защищать, и убивать. Чтобы показать. А может просто как и парни напитать снежок ци и будь что будет? Я взял снег, помял его в руках, формируя снежок... Примерился и швырнул. Того, что произошло дальше, я и сам не ожидал. Это был напалм. От него горел прутик, горел снег вокруг него, горело все. Я смотрел на это и видел, как горел в БТРе Мишка Князев из моего призыва. Он пытался вылезти, но горящий металл не давал ему такой возможности. Как и мне не давал возможности вытащить его. Я снова и снова кидался на горящую машину, но товарищи оттаскивали меня. «Дурак!» кричал Старлей. «И его не спасешь, и сам сгоришь нахер!» Я попытался закрыть глаза, чтобы не видеть весь этот ужас, но БТР горел не в этом мире, а в моей памяти. А потому закрытые глаза не помогли. Но помогло сознание, оно отключилось. «Почему огонь?» — подумал я, когда очнулся в своей комнате. Ребята перетащили меня и уложили в кровать. И теперь тихонько сидели, ждали, как-то я очнусь. А Матрена смачивала в большой миске полотенце и клала мне на лоб а когда оно нагревалось, снова смачивало и опять размещало его у меня на лбу. Я прислушался к своим ощущениям и почувствовал легкое покалывание по всему телу. Посмотрел внутренним взором и понял, что Матрена из-под тяжка лечит меня, то есть ее дар лекарский. Ирония судьбы, но это самый подходящий дар для будущей матери. Но едва Матрена поняла, что я догадался о ее магической способности, как сразу же втянула свою ци и прекратила лечение. «Ну что ж, я тоже не буду раскрывать всем ее секреты». «Ты очнулся?» – спросила Марта. «Да», – ответил я. «Не надо было тебе показывать свою магию», – виновато сказала Полина. «Ты и так слаб после ранения, а тут еще и тесты». «Ничего страшного», – ответил я. «Со мной все будет хорошо». Не успел я договорить, как в комнату вбежал Егор Казимирович. Он был чрезвычайно взволнован и даже испуган. «Что вы тут натворили?» – закричал он с порога. «Что случилось?» – холодно спросил я. Потому что это не дело вот так врываться и орать. «Извините», — сбавил тон Егор Казимирович. Однако тревога из его голоса никуда не делась. «Приставы приехали. Вас всех спрашивают».